Глава 23. Проект. Арис. Я уже переодевшись, стояла в прихожей, разглядывая гору мешков и свертков, аккуратно сложенных Гарри у стены. Найджел действительно купил все, что я просила, абсолютно все. И даже то, что было приписано в самом конце с пометкой ⁇ Лорд Найджел, обещаю вернуть деньги за эти товары сразу, как реализую проект. Зачёркнуто Задуманная ⁇ Я специально зачеркнула слово, чтобы заинтриговать опекуна, и он повелся на уловку, весьма и весьма потратившись. Мука, крупы, соль, сахар, мясо – все это поле и Джон уже перенесли на кухню, оставив лишь то, что предназначалось мне, и было помечено крестиками на мешках. Я, отбросив лишние мысли, присела подле свертков и принялась методично перебирать содержимое. Развернула первый мешочек. Белый порошок, свинцовый белила. Осторожно отставила в сторону. Следующий сухрой, рыжевато-желтой глиной, еще один сумброй, затем киноварь ярко-красный порошок тути. а вот и химические реагенты: медный купорос, насыщенно-синие кристаллы, железный купорос, зеленовато-серые кристаллы, квасцы, дубовая кора, уксусная кислота в запечатанной бутыле, древесный уголь, толченый, негашенная известь, льняное масло в глиняном кувшине с узким горлышком, канифоль пчелиный воск, глицерин в маленькой склянке. И, наконец, в двух ящиках стеклянные колбы и реторты, деревянные мешалки, глиняные горшки разных размеров. «Моя прелесть!» — выдохнула я, любуясь своими сокровищами. «Леди Арис! раздался голос за спиной, и я, вздрогнув, обернулась. Найджел стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди. Волосы еще влажные после дождя, рубашка свежая серо голубые глаза смотрели сосредоточенно и с нескрываемым любопытством. «Милорд?» Поднялась я, отряхивая руки от пыли. Не хотел бы показаться назойливым, но... Он кивнул на разложенные передо мной тары. «Я оббежал все алхимические и аптекарские лавки в поисках всего этого». «Для чего они вам?» Я перевела взгляд на свои сокровища. «Признаваться или нет?» Решив, что он имеет право знать, ответила. «Это ингредиенты для краски». Брови Найджела поползли вверх. «Я не ослышался. Для краски?» Медленно повторил он, словно не веря своим ушам. «Простите, но откуда у вас такие знания?» Я выпрямилась, смело встретила его взгляд. «Говорю же, много читала. Очень. И это была чистая правда. В химии я разбиралась хорошо. На дамбах и плотинах постоянно использовались защитные покрытия. Краски, эмали, антикоррозионные составы». Я работала с поставщиками, проверяла качество покрытия и знала их состав. Пигменты, связующие, добавки – все это было частью моей работы. А если добавить к этому красный диплом магистра по химической технологии со специализацией химия и защитные покрытия, то поставленная задача не выглядела такой уж нереальной. Я могу сколько угодно долго ползать по полю, брать плату за проезд по мосту и за помол зерна на мельнице, но все это долгая игра» и я просто не успею собрать нужную сумму к обозначенному Колфилдом сроку. Я очень долго думала над тем, как заработать быстро и много. Это должно быть нечто эксклюзивное». Он молчал, изучая меня с тем выражением, с каким смотрят на сумасшедших. «Эксклю... что?» «Поясните. Краски, что продаются в Торрентоне, впрочем, не только у нас, а по всей стране, лично для меня бледноваты. И, как вы сами знаете, их цвет довольно быстро смывается» терпеливо начала я. Найджел нахмурился, обдумывая мои слова. «И вы полагаете, что сможете сделать лучше?» «Во всяком случае, попытаюсь. Скоро зарядят дожди, нужно же чем-то заниматься». Шатьем и вязанием?» Пожал он широкими плечами, а я не удержалась и закатила глаза. Вот уж пристал со своим вязанием. «Я очень постараюсь сделать свои краски насыщенными, яркими, трудно смываемыми». Чтобы и через пять лет черный остался черным, а красный таким же красным, а они невразумительно коричневым. Он снова недоверчиво покачал головой. На его губах мелькнула ироничная усмешка. Леди Айрис, вы не перестаете меня удивлять. Сначала дренаж полей, потом мельница с мостом, теперь алхимия красок. Это ты еще про электричество не знаешь? Ехидно подумала я, стараясь отогнать затаившийся в глубине души страх быть разоблаченной. Впрочем, навряд ли в этом времени жгут попаданок. Хотелось бы верить. «Милорд, не думайте, что вы купили мне все это в дар. Обещаю вернуть вам деньги за ингредиенты сразу как смогу. С процентами, если хотите». Собеседник отрицательно покачал головой. Его улыбка чуть поблекла. «Оставьте проценты себе. Вы и без того достаточно в долгах. Но я буду с интересом наблюдать за вашими алхимическими опытами. Сколько времени вам потребуется?» Я задумалась. «Две-три недели. Кое-какие пигменты нужно синтезировать. То есть, чтобы их получить, понадобится несколько этапов, которые займут время. Плюс приготовление специального связующего. Плюс растирание каждого цвета вручную. Три недели на краску?» – протянул он задумчиво. «Что ж, не так уж и долго, если в итоге вы получите то, что мне описали. Ах да, это вам!» – и протянул мне сверток. Я удивленно приняла его и под настойчивым взором опекуна тут же развернула. Внутри лежал красивый ажурный воротничок. Я растерянно смотрела на него, не зная, что сказать. «Простого спасибо будет достаточно». Мягко улыбнулся Найджел. «Спасибо. Очень красиво», — ответила я, на что собеседник удовлетворенно кивнул и, развернувшись, вышел из дома. Я осталась стоять, задумчиво глядя ему вслед. «Мне только что сделали подарок? Странно как-то. Приятно, конечно, но с чего вдруг? Джон!» Тряхнув головой, позвала старого слугу, как раз вышедшего из коридора. «Отнеси, пожалуйста, все это в мой кабинет. Только аккуратно». Старик поклонился и, подхватив крайние мешки, потащил их наверх. Ужин в столовой прошел на удивление оживленно. Полли превзошла себя. Грибной суп, тушёные с овощами кролики, свежий хлеб, козий сыр и яблочный пирог на десерт. За столом собралась вся наша дружная компания. «Я, Найджел, сэр Маркус» и моя новая дуэнья миссис Маргарет Грейвс с дочерью Джоанной. Миссис Грейвс оказалась женщиной приятной наружности лет 45, с мягкими чертами лица и умными карими глазами, с седыми прядями в волосах у виска, все остальное пряталось под светлым чепцом, Одета скромно, но опрятно, серое платье с белым воротничком, никаких украшений, от нее веяло строгостью и ненаигранным достоинством. Ее дочь Джоанна... «Была миниатюрной девушкой лет 17-18, с живыми голубыми глазами и светлыми кудрями, выбивающимися из-под чепчика. Румяная, улыбчивая, она то и дело бросала на мать теплые взгляды. Джоанна тоже была красивая, но иначе. У Маргарет черты лица были тоньше, аристократичнее, если можно так выразиться. Миссис Грейвс. Обратилась я к новой Дуэнне, когда суп был съеден, а кроликов разобрали по тарелкам. Хочу сразу предупредить, я не самая обычная подопечная». Большую часть времени провожу вне дома. Слежу за ремонтными работами, решаю хозяйственные вопросы, часто пропадаю в поле или на мельнице. Боюсь, вам придется подстроиться под мой ритм». Миссис Маргарет улыбнулась мягко и понимающе. «Леди Айрис, я рада любой работе, которая дает крышу над головой и хлеб на столе. И неважно, буду ли я компаньонкой на светских выходах или ей уже, но где-то, как вы выразились, в поле. Ваша репутация на первом месте, все остальное...» «Ко всему остальному просто нужно привыкнуть. Также я и Джоанна сможем помочь вам в управлении и хозяйством. Мой покойный муж был купцом, и мы обе умеем вести счета, знаем толк в тканях и продуктах». Я почувствовала, что улыбаюсь. Ее подход был мне по душе. «Полагаю, мы отлично поладим». «Мама научила меня всему. Готовить, убирать, стирать, штопать. Я не буду сидеть без дела, леди Айрис», — негромко добавила Джанна. Разговор плавно перетек на бытовые темы. Миссис Маргарет расспрашивала о поместье. Я рассказала о мосте, мельнице, дренаже полей. Женщина слушала внимательно, иногда кивая, иногда задавая уточняющие вопросы. Найджел молчал, изредка вставляя комментарии, но периодически я чувствовала его полное любопытство и плохо скрытого скепсиса взгляд на себе. Опекун явно прокручивал наш с ним недавний разговор о красках. Когда подали пирог и чай, Льюис вдруг обратился к рыцарю. «Сэр Блэквуд». Завтра утром отправляйтесь в Торнтон. Наймите 10 человек в охрану, надежных, желательно с армейским опытом. Жалование в размере 50 серебряных в месяц каждому. Я едва не поперхнулась взваром. Рыцарь же повернулся ко мне, вопросительно приподняв широкие брови. "Что?" выпалила я со стуком, ставя кружку на стол. "10 человек это же, быстро прикинула в уме, 500 серебряных в месяц. 5 золотых крон" «Милорд, это безумие!» Найджел строго на меня посмотрел. «Леди Айрис, вчера вы сами говорили о необходимости охраны мельницы и моста. Кто-то может попытаться саботировать работы, но куда важнее именно ваша безопасность. От одного стражника толку чуть. Жалование я буду выплачивать им из своего кармана, если вы переживаете именно об этом». Я открыла рот, но слова застряли в горле. «Он прав. Черт возьми, он прав». Маркус молчал, глядя на меня вопросительно, ожидая моего решения. Я медленно выдохнула. «Хорошо. Наймите пятерых. Не десятерых, пятерых. Двести пятьдесят серебряных – это приемлемо». Найджел нахмурился, явно собираясь спорить, но я перебила. «Пять человек плюс сэр Маркус – уже шестеро. Этого достаточно для патрулирования территории и моей личной охраны. Как вам будет угодно», – сдался Льюис. «Сэр Блэквуд, подберите хороших людей». «Будет сделано, леди!» – кивнул тот. Губы Юиса дрогнули в едва заметной понимающей усмешке. За столом всем стало ясно. Блэквуд подчиняется леди Эшвард, и никто иной приказывать ему не смеет. «Почему я отказалась от такого количества телохранителей? Ведь платить будет опекун?» «Во-первых, среди них мог затесаться враг. Во-вторых, куда я их дену? Не поселю же в особняке. Есть место под крышей конюшни». Туда даже пять крупных мужиков поместится с трудом, но никак не больше. В-третьих, Полли свихнётся от готовки на эдакую толпу. Когда все доели пирог, Найджел снова поинтересовался. «Леди Айрис, какие у вас планы на завтра?» Я аккуратно положила салфетку на стол. «Проведу день дома». «Дома?» В голосе опекуна прозвучало неподдельное удивление. «Вы, которая не сидит на месте ни минуты». «Да, милорд, дома. Дренаж полей завершён». «Мост и мельница пока в руках Арчи Уила, а у меня есть и другие дела, и нужно с ними поспешить. Я хочу как можно скорее заняться своим проектом». Найджел промолчал, глядя на меня так, будто перед ним неведомое существо. Получается, он все же не поверил в то, что я смогу создать краску. Но это его проблемы. У меня своих забот выше крыши. Пожелав всем доброй ночи, я в сопровождении не отправилась к себе. Умывшись, переоделась в ночное платье, распустила волосы... Уже лежа в постели, я, глядя перед собой в темнеющий потолок, перебирала в голове формулы и последовательность действий. Ох, как много открытий чудных мне готовит грядущий день.